Многих наших соотечественников забросила на чужбину гражданская война. Другие попали туда как перемещенные лица после нацистских лагерей. Третьи остались за кордоном как диссиденты-невозвращенцы. А после распада СССР за пределами своего отечества вдруг оказались 25 миллионов русских. Родина, безусловно, обязана помнить о зарубежных соотечественниках, проявлять к ним внимание и заботу, удовлетворять их культурные запросы, содействовать стремлению молодежи получить образование на родном языке. Но есть и другая сторона вопроса. Мировой опыт свидетельствует, что зарубежные общины могут оказывать своей исторической родине неоценимую помощь, быть для нее дополнительным генератором роста. К сожалению, специфика нашей истории такова – что начиная от белых эмигрантов времен Гражданской войны и вплоть до диссидентов 60-х-80-х годов любой соотечественник, поселившись за рубежом, считался отщепенцем, предателем. Даже контакты с ним в советские времена были недопустимы, а уж сотрудничество тем более. Наверное, именно из-за такой исторической инерции даже в постсоветский период желание различных поколений нашей диаспоры использовать во благо России свои возможности осуществляется пока непростительно мало. А ведь и зарубежные предприниматели российского происхождения, и новые русские, осевшие за рубежом, могли бы с выгодой для себя содействовать расширению деловых связей с Россией. Никто из зарубежных конкурентов не сравнится с ними в знании нашей действительности, в понимании российского менталитета. Пора отбросить недоверие и неприязнь к соотечественникам, которые волею судьи оказались на чужбине, дать им возможность внести свою лепту в дело возрождения России. Надо максимально упростить порядок возвращения на историческую родину, как это в частности практикуется правительствами Германии и Китая. Известно, как много этнических немцев, предки которых поселились в России еще во времена Екатерины, воспользовались возможностью для переезда на жительство в Германию. А ведь среди них многие стали специалистами благодаря полученному у нас бесплатному образованию. Еще более существенная утечка мозгов произошла в Израиль. С переселенцами из бывшего СССР там на тысячу жителей стало вдвое больше инженеров и ученых, чем в США, и втрое больше, чем в Германии. Поучительным примером для России может служить Китай, который эффективно использует зарубежных этнических китайцев Хуацяо как мост для налаживания деловых связей с внешним миром. Что же представляет собой китайская диаспора по своей численности, географическому размещению и финансово-экономическому потенциалу? Этнических китайцев, проживающих за пределами КНР, можно разделить на три категории. Во-первых, это ближние зарубежья, то есть 23 миллиона тайваньцев, а также 7 миллионов жителей Гонконга и Макао. Ко второй категории относятся 21 миллион хуадяо в Юго-Восточной Азии, из них 7 миллионов проживают в Индонезии, и по 5 миллионов в Малайзии и Таиланде, 3 миллиона в Сингапуре и 1 миллион на Филиппинах. Однако самая крупная община в дальнем зарубежье находится не в Азии, а на западном побережье США, где насчитывается 13 миллионов этнических китайцев. Таким образом, общая численность Хуацяо составляет 64 миллиона человек. Это население крупного европейского государства. Впрочем, роль китайской диаспоры впечатляет не только количественными, но и качественными показателями. Воловой внутренний продукт Китая перевалил за триллион долларов, таков плод труда одного миллиарда трехсот миллионов китайцев на материке. Однако 64 миллиона Хуацяо ежегодно производят товаров и услуг на полтриллиона, составляя лишь 5% населения Китая, диаспора производит половину его волового внутреннего продукта.